Глава четырнадцатая. Пунцовый бант. Ум Шевалье не был занят ни развязкой драмы, в которой он принял на себя столь важную роль, ни удивительной предусмотрительностью Бриго, поселившего его в доме, куда он заходил ежедневно уже многие годы, чтобы никто не мог обратить внимание на учащение визитов. Не думал он также о великолепной госпоже Дени, о сопрано мадмуазель Эмилии, о контральте Мадмуазель Атенаисы и о шутках Бонифаса. Все его мысли были обращены к Батильде, о которой так бесцеремонно сплетничали за завтраком. Но читатель ошибается, если подумает, что грубая сплетня Бонифаса нанесла ущерб еще смутному и безотчетному чувству шевалье. Первое впечатление было неприятное и вызвало чувство отвращения. Но, подумав, Шевалье сообразил, что союз, на который намекал Бонифас, был немыслим. Случай может, конечно, допустить, чтобы удивительная девушка родилась у пошлого отца. Необходимость может соединить молодую женщину со старым неинтересным мужем. Но только любовь или выгода могли создать те отношения, которые Бонифас предполагал между обитательницей четвертого этажа и господином с террасы. Между двумя столь противоположными существами нельзя было допустить любви. Что касается выгод, то это было еще более невероятно, ибо если эти люди и не в нищете, то во всяком случае жили очень скромно. Мы говорим не о скромности Горация, определяющейся пенсией в 30 тысяч сестерций из шкатулки Августа, а о той настоящей скромности, которой хватает лишь на то, чтобы жить изо дня в день, и которая не опускается до нищеты лишь благодаря непрерывному труду. Единственное ценное из всего, что Шевалье узнал, было открытие, что странный человек, один вид которого охлаждал его пыл, не был ни отцом, ни мужем, ни возлюбленным Батильды. А если он не был для нее ни тем, ни другим, ни третьим, значит, над рождением Батильды нависла тайна, и Батильда не то, чем она кажется. Теперь становилось понятным все. Аристократическая красота, очаровательная грация, законченное воспитание получали свое объяснение, теряли свою загадочность. Батильда была выше того положения, которое она принуждена была временно занять. В ее прошлой жизни были потрясения, которые для отдельных людей также значительны, как землетрясения для целых городов, Нечто обрушилось над ней, и этот обвал заставил девушку спуститься в низшую сферу, где она теперь и прозябает. И невольно в уме Шевалье возникало сравнение с падшими ангелами, которые принуждены временно влачить человеческое существование в ожидании дня, когда Бог им вернет крылья. Результатом всего этого было то, что Шевалье смело мог, не теряя самоуважения, влюбиться в Батильду. Когда сердце спорит с гордым духом, оно находит очаровательные способы обманывать своего высокомерного и ворчливого друга. Если бы Батильда имела имя, она принадлежала бы к определенному кругу и не могла выйти за линию, обведенную вокруг нее ее семьей. Но раз она оказывалась без имени, без фамилии, как только оказывалось, что из окутавшего ее мрака она не могла бы выйти, сверкая огнями, ничто уже не мешало воображению любящего поднять ее на высоту, куда он едва ли осмелился бы бросить взгляд при других обстоятельствах. Под влиянием этих мыслей Шевалье, вместо того, чтобы следовать дружескому совету Бонифаса, направился к окну, чтобы посмотреть, что с соседкой. Окно ее было широко открыто. Если бы восемь дней тому назад Дармонталю сказали, что открытое окно заставит его сердце громко стучать, он рассмеялся бы над таким предположением. А между тем было именно так. Прижав руку к груди, как человек, который, наконец, свободно вздыхает после тяжелого переживания, он другой рукой оперся о стену, чтобы из-за угла наблюдать за девушкой. При этом он старался оставаться незамеченным ею, чтобы, как накануне, не напугать ее своим вниманием. Постояв так некоторое время, Дарманталь решил, что комната пуста. Живая, резвая девушка, наверное, уже не раз прошла бы мимо окна, если бы она была в комнате. Он широко раскрыл окно и убедился в правильности своего предположения. Видно было, что рука старухи прошлась по всей обстановке. Клавикорды были тщательно закрыты, ноты, раньше разбросанные, были сложены в правильную пирамиду. Предположение Шевалье перешло в уверенность, когда, открыв окно, он увидел маленькую головку левретки, которая, как достойная хранительница хозяйского дома, проснулась от шума открывающегося окна и, выпрямившись на своей подушке, искала виновника прерванного сна. Благодаря нескромности человека с террасы и бонифаса, Шевалье знал две важные вещи. Что соседку зовут Батильдой, нежное имя, вполне подходящее для молодой грациозной девушки, а левредку Мирзой, имя которой, как казалось Шевалье, было почетным в собачьем царстве. Так как при осаде ни одна мелочь не должна упускаться из виду, и часто незначительные обстоятельства более способствуют взятию крепости, чем грозные военные сооружения, то Дорманталь решил войти в сношение с левредкой и тихо позвал Мирза. Мирза, которая вновь беспечно улеглась было на подушке, быстро подняла голову с явно выраженным изумлением. Действительно, ее должно было изумить, что человек, совершенно ей незнакомый, позволяет себе назвать ее по имени. Она с беспокойством уставила на него свои глаза, которые в полусвете, где она находилась, блестели, как угли, и заворчала. Дарманталь вспомнил, что маркиз Дуксель приручил баллонку мадемуазель Шуан, собаку, гораздо более грозную, чем в вместе взятые, с жареными головками кроликов. В благодарность за это маркиз получил жезл маршала, Шевалье надеялся соблазном такого же рода смягчить сердце мерзы и, напевая, направился к сахарнице. Он пел «Подивитесь могуществу собак, у них при дворе обширный кредит, и никогда еще ни один маршал во Франции не заслуживал лучше их своего жезла». Потом он вернулся к окну с двумя кусками сахара, достаточно крупными, чтобы делиться до бесконечности. Шевалье не ошибся. При первом куске сахара, который упал подлиннее, мерза лениво выпрямила шейку. Затем, почуяв по запаху, что ей предлагают, она протянула лапку к лакомству, приблизила его к себе, взяла кончиками зубов, переправила с резцов его на коренные зубы и принялась грызть сахар с томным видом, свойственным ее породе. Окончив грызть, она розовым кончиком языка облизала мордочку и показала этим, что, несмотря на наружное равнодушие, которое создано было по всей вероятности хорошим воспитанием, она не бесчувственна к милому сюрпризу, придуманному соседом. Вместо того, чтобы улечься, она осталась сидеть, том назевая, помахивая хвостом, и давая этим знать, что готова совсем проснуться, если за ее пробуждение пожелают заплатить двумя или тремя любезностями, вроде той, которую ей только что сделали. Дарманталь, знакомый с нравами собак всех наиболее красивых женщин той эпохи, понял, что мерза к нему хорошо расположена. Не желая дать остыть этому чувству, он бросил ей еще кусок сахара, но постарался при этом, чтобы кусок упал достаточно далеко от нее. Это было испытание, которое должно было решить, к какому из двух смертных грехов, к лени или лакомству, более склонна его будущая сообщница. Мерза не решалась двинуться с места, но жадно взяла верх, и она отправилась за лакомством под клавикорды. В этот момент упал третий кусок у окна, и Мерза, повинуясь тому же побуждению, перешла от второго куска к третьему. Тут доброта Шевалье иссякла. Он решил, что дал уже достаточно, чтобы иметь право получить что-нибудь взамен, и более повелительным тоном позвал собаку вторично. «Мерза!» На этот раз, вместо того, чтобы посмотреть на Шевалье с презрением и беспокойством, собака приподнялась на задних лапках, положив передний на край окна, и глядела на него, как на старого друга за была укращена. Шевалье вспомнилось, что он употребил бы не более времени, чтобы соблазнить горничную золотом, а герцогиню бриллиантами. Затем он заговорил с собакой, чтобы приучить ее к своему голосу. Боясь, однако, чтобы собачка снова не зазналась, несмотря на ласковое ворчание, которым она отвечала на его слова, он бросил ей четвертый кусочек сахара. Последний вызвал стремительный прыжок, и затем собака вновь вернулась на подушку, не ожидая даже зова. Триумф Дарманталя был полный. Настолько полный, что Мерза, вчера еще внимательно следившая за улицей и прыжками обнаружившая для шевалье приближение своей хозяйки, сегодня не услышала даже любимых шагов. Молодая девушка, войдя, застала левретку, кокетничающей с соседом. Впрочем, когда Мерза почувствовала присутствие девушки за собой, она одним прыжком очутилась у ног Батильды и осыпала ее ласками. Но, исполнив это... «Прибавим к стыду собачьей породы». Она немедленно же вернулась к окну. Непривычное движение животного заставило Батильду поднять взор на его виновника, и глаза ее встретились с глазами шевалье. Батильда покраснела. Шевалье поклонился, и девушка, не отдавая себе отчета в том, что она делает, ответила ему поклоном. Первым движением ее затем было подойти к окну и притворить его. Но она инстинктивно воздержалась. Она лишь подчеркнула бы значение того, что произошло, ведь защищаться — значит признать себя атакованной. Поэтому она спокойно прошла по комнате и удалилась в ту ее часть, куда не могли проникнуть взгляды Шевалье. Когда спустя несколько минут она рискнула вернуться, окно Шевалье было уже закрыто. Батильда поняла деликатность Дорманталя и была ему признательна. В действительности Дорманталь сделал это с расчетом, В узком переулке оба противоположных окна не могут оставаться открытыми. Если бы его окно осталось открытым, соседка наверняка закрыла бы свое, да еще как закрыла бы. Даже кончик носа Мердзы нельзя было бы разглядеть за занавеской. Но закрыв собственное окно, шевалье мог надеяться, что окно соседки останется нетронутым. Тогда он сможет видеть Батильду работающей, проходящей по комнате и так далее. В его положении узника это было большим развлечением. К тому же он сделал ведь уже большой шаг вперед. Его поклон был принят, Батильда ответила ему. Они не были уже так чужды друг другу, между ними завязалось начало знакомства. Чтобы знакомство это прогрессивно укреплялось, не надо действовать чересчур поспешно. Если бы он заговорил с Батильдой сразу же после поклона, он, наверное, потерял бы достигнутое. Пусть она думает, что поклон был лишь случайностью. Батильда, разумеется, этому не может верить, но без большой натяжки может сделать вид, что верит. Девушка действительно оставила окно открытым и села подле него с книгой в руках. Мерза прыгнула на табурет, стоявший у ног девушки, и, видимо, предназначенный для этой цели. Но вместо того, чтобы положить мордочку на колени хозяйки, как накануне, собачка положила ее на край окна, так как мысли ее были заняты добрым незнакомцем, который так щедро распоряжался кусками сахара. Шевалье уселся посреди комнаты, взял пастельные краски и стал набрасывать на полотно эту трогательную сцену. К несчастью, дни стояли короткие. К трем часам небольшое количество света, скудно пропускаемое тучами на землю, заметно уменьшилось, и Батильда закрыла окно. Но все же, несмотря на короткий срок, шевалье успел набросать головку, отличавшуюся поразительным сходством с оригиналом. Этому способствовала пастель, очень выгодная для нежных и тонких черт, которые масляные краски огрубляют. Перед ним были волнистые волосы молодой девушки, ее тонкая прозрачная кожа, изящный изгиб прелестной шейки, все, чего может достигнуть художник, когда перед ним одна из тех неподдающихся воспроизведению моделей, которые приводят их в отчаяние. Когда совсем стемнело, пришел Бриго. Оба завернулись в плащи и направились к Пале-Роялю, чтобы осмотреть местность. Дом, в котором поселилась госпожа Сабран со времени назначения ее мужа дворцовым комендантом, помещался под номером 22 между отелем Рош-Гюйона и проходом, который некогда назывался проходом Пале-Рояля, так как служил единственным сообщением между улицей Добрых Детей и улицей Валуа. Этот проход, теперь лицейский пассаж, закрывался по вечерам одновременно с другими дверями сада, то есть ровно в одиннадцать часов. Поэтому всякий, входящий в дом улицы Добрых Детей и засиживавшийся там позднее 11 оказывался вынужден делать большой крюк через улицу Неф-де-Птишамп или через двор Фонтанов. Так был расположен дом госпожи Сабран. Это был прелестный маленький особняк, построенный в конце прошлого столетия каким-то оригиналом, которому захотелось в подражании важным господам иметь собственный домик. Он состоял из бельетажа и верхнего этажа, обнесённого каменной галереей, куда выходили двери людской. Кровля, крытая черепицей, была низка и имела небольшой наклон. К окнам первого этажа примыкал балкон, выдававшийся вперёд фута на 2 и тянувшийся во всю ширину дома. Две решётки, помещённые между балконом и террасой, отделяли угловые окна от трёх средних. Оба фасада дома были совершенно одинаковы но улица Валуа была гораздо ниже улиц Добрых Детей, и поэтому двери и окна нижнего этажа выходили на пристройку вроде террасы, обращенной в прелестный, полный цветов садик. Садик этот, однако, не сообщался с улицей Валуа, и единственный выход из дома вел на улицу Добрых Детей. Все это было весьма на руку заговорщикам. В самом деле, стоит лишь регенту прийти сюда пешком и остаться позже 11 и он очутится, как в мышеловке ему придется возвращаться через улицу добрых детей самую темную и пустынную в окрестностях поля рояля, а следовательно и наиболее удобную для нападения к тому же улица эта была окружена весьма подозрительными домами, где собиралась довольно разношестная публика можно было быть почти уверенным что крики слишком обычное явление на этой улице не обратят на себя ничего внимания. Если же полиция и явится, то по обыкновению с опозданием, вполне достаточным, чтобы заговорщики успели кончить свое дело и скрыться. Окончив осмотр местности и разработав план действий, Дарманталь и Аббат расстались. Аббат, чтобы пойти в арсенал и известить герцогиню Дюмен о ходе дел, а Дарманталь, чтобы вернуться в свою мансарду. Как и накануне, комната Батильды была освещена. Девушка не рисовала, а работала иглой. В час ночи свет исчез. Человек с террасы ушел к себе и расположился на ночлег еще до прихода Дарманталя. Шевалье спал плохо. Положение между любовью, которая только начиналось, и заговором, который уже близился к развязке, порождало мысли, мало располагавшие ко сну. Однако к утру усталость взяла верх, и он заснул крепким сном. Проснулся он от того, что кто-то с силой тряс его за плечо. Вероятно, шевалье снилось что-то неприятное, и он принял эту встряску за продолжение своего сна, так как, не открывая глаз, протянул руку к пистолетам, лежавшим на ночном столике. «Осторожнее, молодой человек!» — воскликнул Аббат. «Откройте глаза. Вот так. Узнаёте меня?» Ах рассмеялся Дарманталь. «Это вы! Спасибо, что остановили меня вовремя!» выявились в плохую минуту, мне снилось, что меня пришли арестовать». «Хороший знак», — ответил Бриго, «хороший знак». «Сны вы знаете противоположной действительности, значит, всё сойдёт благополучно». «Нет ли чего нового?» — спросил Дарманталь. «Ну, а если новостей много, что вы скажете?» «Буду в восторге», — ответил шавалье «Чем раньше наступит конец, тем лучше». «Что ж», — сказал Бриго, вытаскивая из кармана бумагу. «Читайте и благодарите Бога, все устраивается согласно вашему желанию». Дармонталь взял бумагу и, хладнокровно, словно дело шло о пустяке, прочел следующее. Донесение от 27 мая, 2 часа утра. В 10 часов вечера регент получил извещение из Лондона, что аббат Дебуа прибудет 28-го. Случайно регент обедал у мадам, и депеша могла быть вручена ему немедленно, несмотря на поздний час». За несколько минут перед тем мадмуазель де Шартр просила отца разрешить ей отправиться на богомолье в Шельское аббатство. Регент выразил готовность сам проводить ее туда, но по получении последних известий он отменил эту прогулку и назначил заседание совета на сегодня в 12 часов. В три часа регент посетил его величество в Тюлери. Он просил принять его наедине, так как его раздражает упрямство маршала Вильеруа, который всегда присутствует при свидании регента с королем. «Говорят, что если маршал будет упорствовать, положение его изменится к худшему. В шесть часов регент, шевалье де Симеан и шевалье де Раван отправятся ужинать к госпоже де Сабран». «Ага!» — воскликнул Дарманталь. Он перечел последние две строки, напирая на каждое слово. «Что скажете?» — спросил Аббатт. Шевалье соскочил с кровати, набросил халат, вытащил из ящика комода пунцовый бант, взял со стола молоток и гвоздь и, открыв окно, прибил бант к стене дома, не забыв при этом бросить украдкой взгляд на окно своей соседки. «Вот мой ответ», — сказал он. «Что вы хотите этим сказать?» «Хочу сказать вот что. Можете отправиться к герцогине и предупредить ее, что я надеюсь этой ночью исполнить свое обещание». «А теперь уходите, дорогой мой, и не возвращайтесь раньше, чем через два часа. Я жду кое-кого, и удобнее будет, если вы его не встретите». Аббат, самоосторожность, не заставил себя просить вторично. Он взял шляпу, пожал руку шевалье и поспешно удалился. Спустя двадцать минут в комнату вошел капитан Рокфинет.